В 1922 году вышла книга Брикхема Исследование интеллекта американцев. На русском языке не публиковалась, которая стала сенсацией в научных кругах. Подобно Льюису Термну и другим выдающимся специалистам, занимавшимся изучением IQ, Брикхем увлёкся идеей о том, что одни расы превосходят другие. Его слова заставляют нас краснеть от стыда. Приведённые графики опровергают популярное представление о том, что евреи обладают высоким интеллектом. Он горько сетовал на большое количество иммигрантов в его время, особенно смуглых выходцев из средиземноморских стран. Американский интеллект приходит в упадок, писал Брикхем. И это будет продолжаться в ускоренном темпе, по мере того, как примесь других рас становится всё более экстенсивной. Это очевидный, хоть и безобразный факт, обнаруженный в нашем исследовании. Как ни печально, это было обычное умонастроение для тех дней. Подобные заявления не омрачили карьеры Брикхема, её испортили противоположные взгляды О чём я расскажу немного позже. Наоборот, он был в первых рядах исследований по IQ. А когда американская армия захотела улучшить тест для определения интеллекта, который использовался во время Первой мировой войны, то Бригхэм был включён в список потенциальных разработчиков, наряду с создателем теста Стэнфорда-Бине, Люисом Термином и психологом из Колумбийского университета Эдвардом Ли Торндайком. Армии понравились предложенные Брикхемом усовершенствования оригинального теста. Улучшенный вариант он назвал экзаменом на выявление академических способностей или SAT. В 1926 году он даже не скрывал, что SAT представлял собой более развёрнутую и практичную версию теста для определения IQ. Так как за SAT ухватилась американская армия, а его создатель Брикхэм был видным психологом из Принстона, тест вскоре взяли на вооружение другие университеты. Сначала, в 1930 году, он был введён в военных академиях Вест-пойнт, сухопутные войска и Анаполис, военно-морской флот. Затем к ним присоединился Ельски, а потом и большинство университетов Северо-Востока США. SAT имел бешеный успех, но уже через 2 года после разработки теста Брикхэм начал всерьёз сомневаться в его результатах. Он уже был не так уверен в том, что он отражал истинный интеллект. Скорее тест отражал опыт, которым обладали дети или молодые люди. В 1928 году Брикхема пригласили прочитать лекцию группе учёных Евгениковых, на которой он и высказал свои сомнения. В 1929 году он написал: "Чем больше я работаю в этой области, тем сильнее убеждаюсь, что психологи здорово согрешили. Мне кажется, нам всем следует прекратить давать названия тестам и определять, что именно они измеряют, если мы хотим отойти от методов психофренологии. Френология одна из первых псевдонаук, которая возникла в XIX веке. В данном случае под психофренологией Брикхом имеет в виду ложное направление в психологии. В 1934 году, незадолго до смерти, Брикхэм назвал свой тест великим заблуждением. Введение теста в США 25 или 30 лет назад сопровождалось одним из самых крупных заблуждений в истории науки, а именно, что он в чистом виде измеряет врождённый интеллект, никак не связанный с обучением в школе или с другим образованием. Я надеюсь, что теперь в это никто не верит. Баллы, полученные за него, явно отражают и школьное образование, и наследственность, и степень владения английским языком, и вообще всё важное и неважное. Гипотеза о природном интеллекте ныне мертва. Однако тема природного интеллекта оставалась живее всех живых. На самом деле, она просто подавалась под другим соусом. Два революционера из Гарвардского университета спасли репутацию SAT и дали ему новый старт. В 1930-х годах в воздухе пахло революцией. С октября 1929 по июль 1932 года Акции упали на 86%. Безработица достигла 25%, очереди за бесплатным супом и люди с валившимися щеками стали частым сюжетом для фотографии тех времён. Казалось, капитализм потерпел поражение. Но старая финансовая аристократия Америки, в противоположность скороспелым миллионерам 20-х годов, не почувствовала великой депрессии. Многие сохранили свои поместья и слуг, частные клубы и роскошные яхты. В 1933 году на пост президента Гарвардского университета вступил Джеймс Брайант Коннант, который активно протестовал против ярко выраженного неравенства. Его семья не относилась к богачам Восточного побережья. Отец Коннанта был торговцем и владел гравировальной мастерской. Несмотря на хорошие оценки, Коннрад чувствовал себя гражданином второго сорта среди студентов, происходивших из богатых семей. Это чувство преследовало его даже на посту президента Гарварда. Богатенькие мальчики жили совершенно иначе, и это бесило его. Как наблюдал Лемон, богатые молодые люди в Гарварде вели жизнь отличную от современных студентов. В то время, как четверть населения Америки не имела работы и находилась в отчаянном положении, эти юноши имели отдельные квартиры, обслуживаемые дворецкими и горничными. В Бостоне их называли золотой молодёжью. Обычно они не утруждали себя посещением занятий и изредка появлялись на семинарах в конце семестра, чтобы иметь возможность сдавать экзамены. Коннонт намеревался разрушить классовую систему Гарварда до основания. Чем можно было заменить главенство богатых и знатных? Он полагал, что на смену придёт другая аристократия интеллектуальная знать. Идея была не новой, Конанд почерпнул ее из Республики Платона. Она уже применялась и с большим успехом в Китае. В VI веке высокопоставленные китайские чиновники, так называемые «мандарины», выбирались по результатам экзаменов. Однако у этой идеи имелись и американские корни. Томас Джефферсон доказывал, что аристократия — не столько унаследованные привилегии, Сколько заслуги! Изобретатель и мыслитель, он предложил устройство, названное антропометром, для измерения заслуг человека. Я бы хотел, чтобы каждого оценивали и определяли его место, писал он. Может быть, президентом Гарварда и двигало классовое негодование, но особую силу ему придавало ощущение моральной правоты. Кононд нашёл союзника в лице декана Генри Чаунси. Его дед был нью-йоркским аристократом, но в результате мошенничества семья потеряла свои деньги. Когда родился Генри, его родственники уже жили в благородной бедности на зарплату священника. Чаунси не мог позволить себе Гарвард и поступил в государственный университет Агайо, который в то время был рассадником психологических идей. Он увлёкся ими, а потом перевёлся в Гарвард со стипендией мецената. Там он занялся психологией и её новым направлением измерением интеллекта. Два гарвардских революционера, Джеймс Коннент и Генри Чалнси, продвигали SAT как орудие против ленивой аристократии. Их усилия были направлены на то, чтобы сделать тест непременным атрибутом американской жизни. Конанта и Чаунси миновало увлечение Евгеникой, и их политика не была основана на социал-дарвинизме и расизме. Они остались реформаторами левого толка в эпоху Франклина Рузвельта. В частности, Конант был убежден, что тестирование для определения IQ – жизненно необходима для национальной безопасности Америки. В 1940 году он вошел в Национальный исследовательский комитет по вопросам обороны США, а в 1941-м стал его председателем и оставался на этом посту во время Манхэттенского проекта, который завершился созданием атомной бомбы в 1945 году. Конрад даже присутствовал на первом в мире испытании ядерного оружия под названием Тринити на полигоне Аламогордо, штат Нью-Мексико, 16 июля 1945 года и стал свидетелем первого атомного взрыва. В отличие от Карла Брикхема, изобретателя SAT и антисемита, Конрад видел, что евреи, беженцы от нацистского режима, вносят неоценимый вклад в успех Манхэттенского проекта. Опасный антисемитизм Гитлера и политика нацизма заставили ведущих немецких физиков бежать из страны прямо в объятия американцев. Так, благодаря нацизму, штатам удалось обрести нешуточное интеллектуальное преимущество. Конан знал, что Америке может больше так не повести. Поэтому он стал ещё более активным приверженцем идеи тестирования для определения IQ каждого американского ребёнка. Это позволило бы выявлять и поддерживать талантливых математиков, физиков и инженеров из бедных семей, национальных меньшинств и сельских районов. Кононт верил, что дело национальной безопасности зависит от применения теста по определению IQ. Повсеместное распространение SAT продолжалось и быстро оказало своё влияние на американскую культуру. В начале 1950-х годов Гарвард и другие университеты Лиги плюща всё ещё давали привилегии детям из элитных семей Северо-Востока и тем, кто окончил их подготовительные учреждения. Но в 1960-х годах евреи и дети из маленьких городков, хорошо сдавшие экзамен, начали просачиваться в учебные заведения привилегированной лиги. Вскоре за ними последовали афроамериканцы, американцы азиатского происхождения и представители других этнических меньшинств. В период между 1950-ми и 90-ми годами SAT стал входным билетом в элитные университеты, а не принадлежность к старой аристократии. Естественно, чем важнее становился SAT, тем больше появлялось курсов по подготовке к нему. Удивительно, но в 1990-х газета Washington Post получала доходы не от периодических изданий, а как раз от таких курсов Kaplan Testing Services. В это же время вокруг тестирования разгорелись активные споры, в частности о том, следует ли предоставлять отсрочку от армии в то время шла война в Корее, успешно сдавшим, а также, согласно опасениям Карла Брикхема, не является ли SAT дискриминацией в отношении малоимущих этнических меньшинств. В конце концов, Наиболее серьезные доводы против экзамена и мании тестирования в целом выдвинули его бывшие защитники, например, сам Льюис Термин.